Глава двенадцатая Жаль, Аластер сразу не поделился, какие у него там размышления, потому что я все же впала в предобморочное состояние. «Возможно, я все-таки слегка ошиблась», — голос Каши доносился как сквозь вату. «Это не яд для меня и для Ситхи, а вот насчет Хэс уже не уверена». Она какая-то зеленая! Машину качает. Ну, если огрызается, значит, все в порядке. Уже голос Аластера. Я приоткрыла взгляд. Все вокруг расплывалось, но лицо темного принца пока видела четко. Зеленые глаза светились на смуглом лице. Шрам постепенно затягивался. Держись, Хэсси! «Нас уже ждут. Подлатаем». «Это нечестно. У меня во рту точно куча зефира оказалась непонятно откуда». Слова выталкивались с трудом. «Ты опять пытаешься меня спасти». «И он спасет», — подтвердила Кэсси. «Наместник, я, конечно, не истинная Катши, но кое-что знаю. Вы же можете вытащить яд». Ну все ситхи, я полукровка, перебил ее Аластер. Ты сын Мэб, мать ее королевы воздуха и тьмы. Похрен, что полукровка, у тебя сил наравне с истинным ситхи. Я поморщилась, их слова так давили на уши, а еще зрение все ухудшалось. Вот ведь забавная штука. Прежде я даже не травилась, а тут раз. И хреново. Вы о чем? прохрипела кое-как. Что это за хрень? Демоническая хрень! сообщила Кэсси. Верно, наместник. Помолчите обе. Кадши замолкла, начала вылизывать лапу какими-то нервными движениями, а я послушалась, потому что сил не осталось. Долбаная трава. Это моя человеческая сущность или что-то другое? Ведь на Аластера капли тоже попали, ему тоже досталось, но он выглядел по-прежнему бодрым, только слегка побледнел. За меня, что ли, испугался? — Если можешь, — сообщила ему сквозь силу, — то вылечи уже меня. Я не собираюсь сдохнуть в такси, да еще в твоей компании. — Ты принимаешь помощь Ситхе? не унимался Алластер. «Да, мать вашу!» И тут же услышала, как затрещали джинсы. Бедные мои джинсы, купленные буквально месяц назад, как раз в том месте, где красовалась длинная рана. А над ухом послышалось мягкое мурлыканье. Эта Кейси прижалась к моей щеке, заурчала, так что по телу пронеслась волна умиротворения. Кадши мурлыканьем могли усыпить, Не зря есть легенда про кота Баюна. Я буквально растеклась по сиденью. Тело стало легким, точно не моим, и точно издалека ощущала чьи-то пальцы на коже. Потом в ране Дернулась, но даже боль отступила под мурлыканьем Кэсси. Она улеглась мне на грудь и продолжала урчать. Голова кружилась, боль ощущалась точно откуда-то издалека а затем ощущение пальцев сменилось прикосновением языка. «Темный принц» в буквальном смысле слова сейчас зализывал мне рану, заодно запуская в организм противоядие. «Слюна ситхи. Уникальное средство. Вытянет буквально любой яд. Только вот проблема. Ты останешься при этом должен, ситхи. Должен по уши» потому что это, по сути, спасение жизни. А Сидхи о чужих долгах отлично помнят. Более того, предъявляют счет в самый удачный момент. Даже сквозь мурлыканье Кэсси я начинала ощущать горячие чувства внутри живота. Пока язык Аластра касался раны, внутри совершенно непроизвольно разрасталось возбуждение. Абсолютно неправильное, темное. Но оно было. «Кэсси!» Она точно поняла, о чем я попыталась попросить. Мурлыканье усилилось, возбуждение стало отступать. И в какой-то момент я впала в странное забытье, нечто среднее между сном и реальностью. Ощущала прикосновение, но не понимала, что происходит. Затем мир вокруг зашатался, а в голове начало проясняться. Я открыла глаза. «Живая?» Кэси сидела рядом и перебирала лапками. «Хэс, ты живая! Халастер просто молодец!» Прежде чем ответить, я прислушалась к ощущениям. Так, немного гудит голова, но в целом нормально. Отыскала взглядом место раны. Там разовела тонкая полоска среди остатков джинсовой ткани. «Итак, темный принц вылечил меня. И теперь я ему должна. Должна по самое не могу». Обвела взглядом обстановку вокруг. Одна из спален резиденции. «Мать вашу, я больше скажу. Это спальня Алстера, Эти бронзового цвета стены, кожаная мебель и огромная кровать, где спокойно разместятся десять человек». Огромный канделябр прямиком из какого-то средневековья, в котором горели толстые свечи. А за окном царила темнота, та очернильная темнота, которая есть только в Горхэме, в которой, как говорит Алластер, все пороки чувствуются ярче и слаще. «Где он?» — спросила у Кэси. «Здесь». Алластер точно за дверью спальни поджидал. Злиться на него не выходило. Наверное, потому что Темный Принц выглядел уставшим. Ситхи это не свойственно, но он полукровка. Человеческая кровь дает знать о себе. «Как чувствуешь себя?» «Нормально», — буркнула я. «Что это было?» «Яд». Алстер присел на край постели, чего она мне сразу показалась крайне узкой. «Причем яд неизвестный, который подействовал лишь на тебя, милая». Я уже привлек всех химиков к изучению. Пока могу сказать, прежде они такого не видели. Есть предположение, что такого яда в нашем времени не существует. И да, больше он ни на кого не подействовал. Ты проверял? – вырвалось у меня. Аластер кивнул. Черные волосы, влажные после душа, прилипли к лбу и шее. Лицо снова стало практически безукоризненным. Рана от Мэб исчезла. «И тут у нас возникает проблема», — продолжил он. «Ты любишь логику, Хэс?» «Я вот да. И если рассуждать логически, то нас поджидали. Если более логически, то не нас, а тебя. Кто-то предупредил Канада, кто-то прислал этих тварей, у которых внутри яд, действующий лишь на тебя». «Кто-то не хотел, чтобы ты отыскала Лейгана? Или то, с чем он столкнулся?» «Это тупо. Я подтянула колени ближе к груди. Рядом с Аластером хотелось все конечности подобрать, чтобы случайно не коснуться его. В памяти осталось прикосновение языка и горячий комок возбуждения в животе. Это ничего хорошего не сулило. Я наполовину человек и могу поддаться искушению. Другой момент, что у Алластера какой-то пунктик насчет меня. Видимо, я единственная, кого пока не затащил в постель. Хэс, вмешалась Кэсси, я знаю, что выбрала своей хозяйкой тебя, но сейчас прав наместник. Ни на него, ни на меня, и яд не подействовал. Да и Кан отобщался так, точно он тебя знал. Она обошла вокруг меня. Мазнула хвостом по лицу и мурлыкнула прямо в ухо. «Может, забить на поиски Лейгана?» «Мимо», — резко ответил Аластер. «Приказы Мэб не обсуждаются. Хэс?» Он мне право выбора давал. Я аж кашлянула от неожиданности. Иногда темный принц показывал очередную свою тайную сторону. «Теперь это касается меня напрямую», — сообщила Аластро. «Кому-то я не даю покоя, и это странно. Серьезно, кому я нужна?» «Мне», — Алстер сказал это так просто, что не поверить нельзя. «Если только это не я. Ты несколько лет отлично обходился без меня». «Но не упускал из виду, милая. Ну же, не верю, что не видела мои маленькие послания». «Ну да, иллюзорные цветы на стенах». Танцующие крохотные феи, осыпающиеся звездным дождем, шепот по ночам, когда я сидела и зажимала уши, чтобы не слышать и не слушать, потому что вместе с голосом приходила тоска по ему, по жизни здесь. «Есть еще проблема». «Всего одна?» хмыкнула я. «По мне так их просто куча, и все продолжают расти, как снежный ком. Главное, «Где, черт побери, искать Лейгана? Мэп угроз на ветер не бросает, а я не настолько отморожена, чтобы вызвать ее недовольство». «Я сказал еще одна», — поправил меня Алстер. «И появилась она после встречи с Канадом. Почему он говорил, что ты погубишь этот мир?» Вопрос он вроде бы задал спокойным голосом, но почему-то у меня мурашки пробежались по всем частям тела а волосы на затылке приподнялись. В этом весь Алластер. Он не повышает голос, он управляет им так, что слушатели рыдают от восторга или от ужаса. Я сама видела, как однажды на улице один из преступников валялся у него в ногах и просил замолчать, пока темный принц великодушно не выдрал ему барабанные перепонки вместе с ушами. «Он мог соврать?» Фоморы мирски по своей природе, но не врут, когда дело касается предсказаний. Другое дело, что вариантов будущего великое множество. «И некоторые из них мы имеем счастье наблюдать в Горхейме», – проворчала я. «Например, из одного варианта будущего к нам привезли те компьютеры, ну, которые потом попытались захватить Горхейм». «Тот вариант будущего мы отсекли сразу после бунта». Но знаешь, что меня смущает? Не знаю, но ты поведай мне. Не нравилось то, как Аластер стоял. Если понадобится, то он сделает рывок быстрее меня. Да и вообще не люблю, когда мужчины нависают. Типа доминируют, ага. Я слезла с постели, не сводя взгляда с наместника, и при этом пытаясь оценить свое состояние. Так, не шатает, В голове значительно легче. Реакция на уровне. Только никакого оружия. Даже из волос вытащили металлические нити. Фоморы видят наиболее возможное будущее. И тут опять проблема. Прежде Канад такого не выдавал. Иначе слухи расползлись бы. Когда небывальщине начинает грозить опасность, то всегда возникает паника. А тут ничего. То есть прежде будущее было другое. «Но стоило тебе вернуться в Горхейм». «Еще меня обвини», — взвелась я. Напомнить, кто меня сюда вернул. И что ты сейчас заводишь разговор? Хочешь убить меня?» «Кстати, именно так обычно поступают с теми, кто является угрозой для будущего», — подала голос Кэсси. «Уж вот кто бы молчал». Я развернулась к ней, но Катши развела передними лапами. Мол, извини, это всего лишь правда. «Я не буду тебя убивать», — отрезал Аластер, «хотя это был бы отличный выход из положения. Просто я не верю в то, что Канад беспокоился о небывальщине». Я поняла, что у меня сейчас закипит мозг. То Аластер говорит, что фаморы не врут в предсказаниях, то теперь чему-то не верит. Еще и виски по-прежнему ныли, а во рту точно появилась пустыня Сахара. «Наместник», — обратилась светским тоном, — «думаю, нам необходимо выпить, причем алкоголь, потому что иначе я окончательно одурею, и сделать это не в твоей спальне». «Чем она тебе не нравится?» «Она боится?» — мяукнула Кэсси. «Заткнись!» — рявкнула я. «Конечно боится!» — хмыкнул Аластер. «Такая сильная и независимая Хэсс?» Боится показаться женственной и влюблённой. У меня даже не получилось на него разозлиться. Ну, конечно, это в духе Тёмного Принца. Ах, я так хорош, что обо мне мечтает любая женщина. Обломись, наместник. Я устойчива к чарам ситхи. Даже если и хочется им покориться. Что-то внутри дает мне силу. Я просто не хочу стать игрушкой. Ты никогда не была игрушкой, Хэс. — мягко ответил Аластер. Я никогда бы не сделал тебя игрушкой. кейси тут выдала странный звук и спросила. — Мне выйти? Я молча показала, что ей надо заткнуться, и снова перевела взгляд на Алластера. Алкоголь и размышления. — Узнаю свою, Хэс. — Я не твоя. Аластер не стал спорить, но улыбнулся так, Точно общался с несмышлёнышем, мол, не буду спорить, но останусь при себе. Идем на террасу, Хэс. Кадши, твой мозг тоже будет нужен». «Почему из уст ситхи? Это звучит угрожающе!» — проворчала Кэсси. Она отряхнулась, потянулась так, что блеснули когти, и спрыгнула с постели. Я же пошатнулась, когда Кэсси боднула мне колени. Большая и тяжелая зараза. Алстер уже прищелкивал пальцами. Я понял уже, что вы меня боитесь и заранее приписываете все грехи. Но давайте пообщаемся нормально, прошу. Будем только мы. Слугам я запретил подходить к террасе ближе, чем на три метра, но и заодно поставил неприятные сюрпризы для тех, кто ослушается. Не сомневаюсь. Эта терраса была самая маленькая и застекленная чем-то похожим на стекло, но оно всегда оставалось теплым и могло легко прогибаться. А еще тут стояли низкие кресла и круглый столик. Его вычурная ножка утопала в белоснежном ковре. «Текила из Мексики». Алстер подхватил со столика квадратную бутылку с бледно-желтой жидкостью. «Десять лет выдержки и все такое». Катши, тебе налить? блюдечко, кивнула Кэсси. Из рюмки неудобно. Ахес никогда мне алкоголь не предлагала. Нормальные кошки его не пьют. Я Катши. Ладно, не злись. Ты же знала, кто я такая. В любом случае, пара глотков текилы не повредят. И обсудим все в дружеской беседе. Например, наместник, объясните, почему Хесс до сих пор жива. Не рассматриваем вариант про Великую Любовь. Согласна, Ситхи обожают сильные эмоции, но свой мир любят сильнее и, думаю, перешагнуть через что угодно, лишь сохранить небывальщину. Ну или тир на ног, если брать его настоящее название. «Я хочу понять, чего так испугались демоны», — ответил Аластер. «Это первое. Второе, каким образом они смогли проникнуть через время в Горхейм. Это может означать лишь одно. В будущем демоны попали в небывальщину». «Млять».